«Первые маршруты. Все пытаюсь подойти к описанию первых маршрутов. Кому же из геологов охота таскать за собой шестнадцатилетнюю неваляшку, на которую не нагрузишь ни образцов, ни лотка, ни молотка? Никому. Пришлось взять меня радиометристом, начальнику отряда, возложив на себя все обязанности маршрутного рабочего». Вот и маршируем по тайге до да погорным склонам. Двухметровая детина, увешанная рюкзаком, котелком, сумкой, лотком, молотком и девчонка, свершок со студенческим наказанием двадцатого века радиометром. Сегодня маршрут был на гору Шудья Пендыш, тысяча пятьдесят метров, несколько километров пологого склона. все выше и выше и выше, думала, упаду на полпути. Так тяжело даются мне эти пологие склоны. В гору взбираться куда как легче, а на вершине совсем красота. Только не сегодня. Сегодня пиндышка встретила нас дождем и ветром. Спрятавшись от дождя за скалой, по-быстрому замерили все, что полагается, откололи образцы и вниз». У подножия развели костерок, обсушились. Пока начальник возился с документацией, я пошла в поисках водички для чая. Обнаружив между валунов небольшую лужу, стала набирать воду кружкой в котелок и услышала стоны. Опасливо озираясь, наткнулась глазами на дерево. «Каково же было мое изумление!» Корни его поднимались вверх-вниз, вверх-вниз. Дерево тяжело дышало, дышало со стоном совершенно по-человечески. Весь обратный путь шел буреломом. Начальник молчун, и я не болтушка. Весь день мы произносили лишь два слова. Он сто, я, норма. Но сколько раз мы произнесли эти слова... если поделить пятнадцать километров на сто метров. Нет, ни ветер, ни дождь, ни горы испугали меня в этих первых маршрутах. Испугала полное равнодушие геологии. Граниты, гнейсы, разломы. О чем это все? Глядя на образцы в руках геолога, я не понимала, о каких процессах в глубинах земных недр они говорят. А вдруг, не пойму никогда... Тогда что я здесь делаю? 8 июля 1971 года. Северный Урал.